Глава двадцатая. «Майя, у тебя все хорошо? Можно войти?» Раздается настойчивый стук в дверь. «Почему Тимур уже здесь?» «Да, все отлично. Ты раньше вернулся?» Отвечаю нервно, а сама бегаю глазами по комнате, пытаясь понять, как бы спрятать волосы. Не хочу, чтобы тем видел это безобразие на голове. Черт! «Майя, я знаю, что что-то случилось. По виноватому и испуганному взгляду стилиста это понял. Ты можешь выйти?» Я делаю глубокий вдох. Что ж, не прятаться, ведь здесь вечность. Подхожу к двери и распахиваю ее, встречая с обеспокойным взглядом Аврамова. «Это что?» — смотрит на меня с недоумением. Я открываю рот, хочу высказать все, что думаю по поводу его помощницы, но потом резко затыкаюсь и выдавливаю из глаз скупую слезу, потому что лучше всего на мужчин действуют слезы. Вину Лили так просто не доказать. Скандалы, обвинения неизбежны. Неизвестно, в каком свете это выставит меня перед Тимуром. А вот побыть на несколько минут слабой женщиной, нуждающейся в ласке и защите – самое то в данной ситуации. Хотя плакать мне и в самом деле хочется. До этого не позволяло себе, а вот сейчас самое время. Что-то пошло не так, и мои волосы теперь испорчены. Я не смогу выйти на улицу, Тимур. Посмотри на меня. Подхватываю пальцами прядь волос и демонстрирую ему. Кто это сделал? А матерше, которая наняла Лиля?» Сквозь зубы цедит он, на дне его глаз загорается настоящая буря. «Я сделаю так, что ни один человек в стране с ней не захочет работать. Рычит он зло». «И это просто недоразумение», — качаю головой. «Девочки не виноваты, просто...» «Я всхлипываю. Правдоподобно, так и громко. Иногда полезно манипулировать мужчинами, мягко надавливая на их слабые места. Результат намного лучше, чем если закатить истерику». «Эй!» «Ну ты чего?» Тимур притягивает меня к себе, обнимает, заключая в горячие крепкие объятия. Его руки нежно поглаживают мою спину, успокаивая и разгоняя по венам кровь. В нос ударяет терпкий запах мужчины, проникает в легкие, выворачивая внутренности. Хочется потереться об него, словно ласковая кошечка. «Господи, что за мысли, Майя? Вы скоро разведетесь и никогда не увидите друг друга. Возможно, он женится на той же Лиле или Рите». «Черт, от этой мысли еще хуже становится!» «Я ужасно выгляжу», отстраняясь от него, размазывая ладонями слезы по щекам. «Неправда», — мягко произносит Тим. «Ты похожа на миленького смурфика». «Смурфик голубой, невежда». Губы растягиваются в ответной улыбке. Девочки обещали, что закрасят это, так что интервью не сорвется, не волнуйся. Беру себя в руки. «Мы можем его перенести, если хочешь». Уголки его губ приподнимаются в намеке на улыбку. И я не могу оторвать от него взгляд. Уже несколько дней, как вся моя хваленая выдержка, катится в пропасть. С того самого момента, как он рассказал об аварии. И лишь когда поцеловал беседки. Точно определить не могу, но точно знаю, что внутри меня огоньком пылает интерес к этому мужчине, который для меня самый родной и чужой одновременно. Тимур, скорее всего, только что побывал в барбер-шопе, У него другая стрижка. Не та, что была вчера. И бородка теперь аккуратная и короткая. В белой рубашке и брюках он выглядит солидно и безумно привлекательно. И это мне не нравится. Абсолютно. Я сюда приехала ради сделки. И уехать должна без привязанности и внезапно вернувшихся чувств к некогда любимому мужу. Не нужно. В крайнем случае надену шляпу. А не сейчас в моде. У меня есть несколько красивых. Или выйдешь прямо так, создавая эпатажный образ жены Аврамова. Ну нет, к такому я еще не готова. Я только сейчас замечаю, что мы застыли на пороге комнаты. Телефон в моей руке вибрирует, оповещая, что прибыла спасительная хна. Мне пора исправлять этот ужас. Помолись за меня, Аврамов. Усмехаюсь я и спешу к выходу. Ситуацию и в самом деле удалось исправить. Теперь мои волосы насыщенного оттенка намного темнее, чем мой натуральный цвет. И это смоется, стоит несколько раз ходить в душ. Но главное, что несколько следующих часов продержится. Мне наносят макияж. Я же пристально слежу за Лилей, которая ужом вьется вокруг нас. она наверное, решила, что я после случившегося закрою в своей комнате и буду зализывать раны. Ну, конечно, не дождешься. Я благодарю девушек за проделанную работу, в который раз принимаю их извинения, подхватываю чехол с выбранным платьем и ухожу к себе. Осталось всего несколько минут до прибытия журналистов, а мне еще нужно одеться». В гостиную с Тимуром из своих спален мы выходим одновременно. Он застывает на месте, непозволительно долго исследуя меня взглядом. На дне его глаз я вижу восхищение и восторг. Ему нравится. Еще бы. Белое обтягивающее платье, чуть выше колен, и с глубоким вырезом на груди сидит на мне отменно. Готова ослепить всех своей улыбкой, что будет сиять с обложек глянцевых журналов, госпожа Аврамова? Широко улыбаясь, спрашивает он, подавая мне руку. «Кажется, я всю жизнь готовилась к этому дню». Кладываю в его руку свою ладонь и чувствую, как от этого прикосновения по всему телу бегают электрические разряды. Дела совсем плохи, госпожа Аврамова. Расскажите, как вы познакомились? Это, конечно, банальный вопрос, но многим будет интересен секрет пленения сердца миллиардера. Улыбается молоденькая девушка с интересом, разглядывая нас с мужем. Я стараюсь не показывать удивление. Миллиардер? Она от Тимуре сейчас? Точно? Не ошиблась? Нет, он, конечно, признался, что является совладельцем судоходной компании, но... Нет, все же послышалось. Аврамов напрягается, непроизвольно сжимает мою руку, которая взял в свой плен, и не отпускает. На самом деле, тогда я был обычным студентом. Инициативу берет Тимур. И это была та самая любовь с первого взгляда. Я даже до сих пор помню, что было надето в тот день на майе: Джинсы, синяя футболка и передник в цветочек. Мягко улыбается он. Я же внезапно превращаюсь в неподвижную статую, потому что он и в самом деле помнит. Столько лет ведь прошло. И покорила она меня своей улыбкой и кулинарными способностями. Так что путь к сердцу миллиардера определенно лежит через желудок. Все улыбаются, я, конечно, тоже, правда, нервно. Все еще не могу поверить, что он помнит до мелочей этот день. Знаете, вы до недавнего времени считались одним из завидных холостяков страны. А может, и не только страны. Для всех новость о том, что вы женаты, стала полной неожиданностью. Да что там, даже я когда услышала, что на интервью вы будете с женой слегка опешила? Как так получилось, что о вашем статусе никому не было известно? И как долго вы состоите в браке?» «Я в жизни придерживаюсь одного правила — лишний раз не светить тем, что на самом деле мне дорого». Отшучивается Тимур, а потом наклоняется ко мне и ласково целует висок. жена то уже восемь лет». Но до этого года моей личной жизнью никто не интересовался. Да и я не спешил ей ни с кем делиться. На самом деле мы бы и не стали афишировать наши отношения, если бы меня не начали осаждать поклонницы. А жена у меня ужасно ремневица. Поэтому очень надеюсь, что после того, как выйдет наша статья, красавицы станут меньше осаждать меня». Мария вновь смеется. Искренне так. «Я вижу в ее глазах восхищение. Сложно не поддаться харизме Тимура. Уж мне или не знать». При этом Аврамов выглядит ленивым сытым котом. Ему даже стараться не нужно. Он всегда умел находить общий язык с людьми, особенно с женщинами. Я поворачиваю голову в сторону Тимура, разглядывая его резко очерченный профиль. В груди зарождается тепло, от чего-то не могу оторвать взгляд. И лишь когда зелень его глаз встречается с синевой моих, отворачиваюсь, и опять включаясь в разговор. После полуторачасового интервью фотограф делает наши с Тимуром фотографии. Нам приходится стать на фоне панорамного окна близко друг к другу. Тимур притягивает меня к себе. Моя спина прижимается к его горячей каменной груди. Я чувствую его рваный резкий выдох и напряжение мышц под рукавами белоснежной рубашки. Сама же стою оглушенной этой близости, слушаю, как шумит кровь в ушах. Тонкая ткань платья отделяет от его прямых прикосновений к моей коже. Его ладони вызывают жар в тех местах, где касаются меня. Кажется, я дрожу. Забываю о том, что мы не одни. когда, поворачиваясь лицом к Тимуру, и тону в его глаз. Словно в замедленной съемке лицо Тимура приближается к моему. Я задерживаю дыхание, когда его губы легко прикасаются к моим. Носом он ведет по виску. Щелчок фотоаппарата. Я напоминаю себе, что это всего лишь игра на камеру. Инсценировка. Все, не настоящее. Его поцелую тоже. Не помогает, воздух между нами сгущается, трепет бабочек в животе усиливается. Не должна я так реагировать на него, не должна. В реальность меня возвращает прожигающий ненавистью взгляд Лили. Я победно улыбаюсь ей, а потом отстраняюсь, когда фотограф оповещает, что съемка завершена. Спасибо большое, что нашли время на эту встречу. Вы очень красивая пара. Прощается с нами Мария и скрывается за створками лифта. А мы с Тимуром почему-то так и стоим, взявшись за руки, не в силах вымолвить ни слова. Наверное, стоит отстраниться от него. Но я не спешу делать это первой. Я чувствую, как его большой палец вычерчивает круги на моей ладони. От этой простой ласки невидимая струна внутри натягивается еще больше, а воздух становится обжигающим. Неплохо получилось. Голос Темы звучит хрипло, негромко, без прежних шутливых ноток. Он смотрит перед собой. Как и я. Да. С трудом выдавливаю себя. Я вся сосредоточена на движениях его пальцев. Кожа покалывает. Внезапное желание разливается в крови. Пора признаться себе, что близость Авраамова меня все еще волнует. Как бы я не хотела отрицать это. Я с трудом проглатываю собравшуюся во рту слюну. Пожалуй, пойду. Тимур отпускает мою руку и сразу же становится холодно и неуютно. Спасибо, Майя. Его глаза блестят серьезностью. чего то для него было важным сегодняшнее интервью. Не благодари меня, Аврамов. Я всего лишь делаю то, о чем мы договорились. И все же мне было бы проще играть на твоей стороне, если бы ты мне все рассказал. Я смотрю ему прямо в глаза, выжидая. Вижу, что он ведет с собой внутреннюю борьбу. Надеюсь, что раскроется мне. Да, мы уже давно не супруги, но все же теплые отношения между нами сохранились. И дружба. Я не желаю ему плохого, и это всегда будет неизменным, какой бы боль он мне не причинил. «Меня не будет несколько дней, Майя. Тимур говорит совсем не то, что я хочу услышать. Потом мне нужно будет улететь по работе в Португалию. Если хочешь, можешь составить мне компанию, пляж, отличная кухня, океан за окном». «С удовольствием. Натянуто улыбаюсь я, не подавая виду, что ему удалось зацепить меня». Главное, чтобы до этого времени я успел привести в порядок свои волосы. Ничего страшного, тебя там никто не знает, только придется тебе держаться от меня на расстоянии. Не хочется, чтобы моя репутация пострадала. Потешается, надо мной он. У тебя, как всегда, отвратительное чувство юмора Аврамов. Врешь, ты обожал мои шутки. Я притворялась. Теперь могу признаться, честно, усмехаюсь я. Я собираюсь заказать ужин, на тебя рассчитывать. «А может, приготовишь что-нибудь?» Жалостливо смотрит на меня. «Вчера было исключение. я не в кухарке тебе нанималась. У тебя 10 секунд на раздумье». «На самом деле я не против пиццы». И на мой удивленный взгляд добавляет. «Двести лет не ел пиццу». «Так что с тебя еда, с меня хороший фильм и вино. Встретимся в гостиной перед телевизором. Или в моей спальне. Там отличная плазма». «Меня устроит плазма в гостиной». Соблазнитель из тебя хреновый. «Черт, тесноровку, сноровку, Аврамова. Буду тренироваться».